Глава 22. Екатерина сказала мне, что включила мыслефон для сэра Галаада, и он был вне себя от восхищения и изумления от моей истории Земли. Потом он умчался вместе с мыслефоном, решив, что запрется дома и будет изучать запись, пока хватит сил. Я спас свой институт прикладной этики, вклинив шахту по добыче золота между ним и стандарт ойл. Шахта понадобилась мне в критической ситуации, я выдумал ее, чтобы заполнить брешь. Но теперь, когда моя выдумка привела приятелей в сумасшедший восторг, надо было защищать золотоносную шахту, либо выдумывать взамен нечто более красочное и богатое. Я перебирал множество вариантов – шахты по добыче изумрудов, опалов, алмазов, но отверг их один за другим. Планета Блицовского навряд ли богата этими драгоценными камнями. Пришлось вернуться к идее золотоносной шахты. Я убеждал себя, что моя надежда не так уж бесплодна, и чем больше я обольщался ею, Чем больше убеждал себя в ее разумности, тем менее иллюзорной она мне казалась. Только так и надо обращаться с надеждой, ибо она схожа с растением. Стоит любовно разрыхлить и полить землю, и она даст три всхода там, где раньше не было ни одного. Конечно, если и сажать нечего, дело идет медленнее и труднее, Но если есть семечко, неважно какое, любое подойдет, дело продвигается быстрее. Я нашел семечко во сне. Я посадил его. Сон привиделся мне вовремя. Я верю в кое-что увиденное во сне. Иногда. А в этот сон не поверил, потому что не знал тогда, на что он может сгодиться. Сон, приснившийся однажды, пустяк, лишенный всякого смысла. Но повторяющийся сон — совсем другое дело. Он чаще всего приходит неспроста. Мне снился именно такой сон. Удивляюсь, как я раньше до этого не додумался. Сон был прекрасный и очень складный. Сначала мне снилось, что я терпеливо прогрызаю себе путь в длиннющем и тонком нерве нижнего коренного зуба Блицовского. Я чувствовал, как Исполин раскачивался от боли. Это продолжалось несколько недель, пока, наконец, я не обнаружил огромную впадину, впечатляющую, грандиозную впадину, окруженную отвесными скалами-стенами. Освещенный матовым светом вечных сумерек, Они уходили вершинами далеко-далеко в густой мрак. В это время рот Блицовского был закрыт. Вскоре я снова увидел тот же сон, но на этот раз впадина была заполнена. Блицовский побывал у Дантиста, порожденного моей фантазией. Через некоторое время я снова увидел этот сон. Мне снилось, что порода, заполнявшая впадину, прозрачна. В ней ясно различались три пласта, каждый примерно в треть мили толщиной по микробской шкале мер. Верхний слой был сизого цвета. Средний – цвета окисленного серебра, а нижний – желтый. Я вызвал в памяти все три сна и принялся их анализировать. Сначала меня одолевали сомнения, но терпеливый и упорный труд не пропал даром. Когда, наконец, пришло время собирать урожай, он оказался хорошим. Я был на грани экстаза. Шахта существовала, пусть иллюзорная, весьма иллюзорная, но все-таки она существовала. Я видел ее так отчетливо, будто она была перед глазами. Верхний слой в треть мили толщиной, цемент, средний слой, амальгама. Нижний слой, золотой, хорошее, чистое, высокопробное золото, 23 карата. А запасы? Шутки ради я попробовал прикинуть запасы. Вскоре громада цифр целиком завладела моим воображением. Как это было естественно, вот она, наша природа. Я занялся подсчетом запасов в шутки ради, но минут через пятнадцать с головой ушел в работу. Это тоже вполне естественно. Я был так поглощен подсчетом, что незаметно для меня сквозь призму моего воображения иллюзорное золото превращалось в чистый металл, а мечта становилась реальностью. По крайней мере, я обретал уверенность, а уверенность легко переходит в твердое убеждение. Так я пришел к твердому убеждению, что мой сон – честное и совершенно достоверное отображение реальности. Я отбросил все сомнения, которые закрадывались в душу. Я свято верил, что сказочное сокровище, погребенное в основании Зуба ждет нас. От уверенности до твердого убеждения всего один шаг, и я сделал его очень легко. А сделав, я был готов сказать любому, это не предположение, я знаю, что там есть золото. Все люди устроены на один лад. А будь мы совершеннее, мы ни у кого бы не вызывали интереса». при самом придирчивом точном подсчете выходило что золото в шахте с половину земной дробинки не меньше колоссальное немыслимое количество от которого перехватывало дух тем не менее оно существовало воплощенное в многозначном числе так просто не отмахнешься с чем сравнить столь удивительное месторождение с клондайком такое сравнение вызывало улыбку клондайк рядом с ним был все равно что денежный ящик уличного торговца может быть с гигантским рудным столбом? Давайте подумаем. Гигантский рудный столб был обнаружен в Неваде за семь лет до моего появления на свет. Огромное тело богатейшей серебряной руды, равного которому нет в мире. Его открыли два рабочих подъемщика. Они тайком сговорились с трактирщиком и маклером, купили за бесценок землю и через неделю-другую стали мультимиллионерами. Но и гигантский рудный столб казался сущую мелочью. безделкой по сравнению с бесценным сокровищем, запрятанным в глубине зуба Блицовского. Крупица золота ценой в 2000 слэш различима под земным микроскопом лишь при увеличении в 1756 раз. Пусть кто-нибудь другой, если есть охота, подсчитает, сколько стоил зуб Блицовского, я уже устал. От всего этого неслыханного богатства у меня закружилась голова. Я был словно пьяный, пьяный от счастья. Никогда раньше у меня не было мало-мальски приличной суммы. Я не представлял, что делать с такими деньгами. Я потерял голову на несколько минут. Прежде я не был алчным до денег, но теперь я алкал. Какая неожиданная перемена произошла со мной. Да, мы и впрямь странно устроены. А что скажут приятели, когда я сообщу им эту новость? Что они почувствуют, когда опомнятся от потрясения и поймут, какое баснословное богатство им привалило? Вот именно, что они почувствуют, когда сообразят, что не могут истратить свой годовой доход, даже если наймут в помощники всю императорскую семью. Мне не терпелось поскорее созвать приятелей и преподнести им потрясающее известие. Я потянулся к телефону. «Погоди», — услышал я внутренний голос. «Не делай опрометчивого шага. Подумай». Я подчинился таинственному импульсу и стал размышлять. Я напряженно думал целый час. Потом вздохнул и сказал себе, «Да, так будет по совести. Ведь это я обнаружил шахту. Если б не я, ее никто никогда бы не отыскал. Если они получат по одной двенадцатой от общей суммы, а я не набежь больше, это будет элементарная несправедливость». Я думал, думал и решил, что мне причитается половина, а другую половину они поделят между собой. Это решение показалось мне справедливым, и я почувствовал удовлетворение. Я опять протянул руку к телефону, и таинственный внутренний голос снова остановил меня. Я раздумывал еще час. Они, конечно, не сумеют распорядиться такими деньгами, это невозможно. Хватит с них и третьи. С их-то скромными запросами и непривычностью к... Я потянулся к телефону. После долгого глубокого раздумья я понял, что им не под силу разумно распорядиться и четвертью такой фантастической суммы, пожалуй, даже ее десятой частью. Ведь в сорве они такой куш, как одна десятая, коварный, ядовитый дух спекуляции, наверняка растлитых, разложит морально. По какому же праву я искушаю молодых и неопытных? Нет, нет и еще раз нет. Я не могу пойти на такое предательство. Я не сомкну глаз, если стану виновником их морального падения. Сама мысль об этом больше, чем я в состоянии... И так решено. Для их же блага я возьму все золото себе. Тогда им ничто не будет угрожать, и мысль о том, что я сохранил в чистоте их души, отныне будет мне достойной наградой, и нет награды приятнее и выше. Но я не хочу лишать их доли в привалившем мне богатстве. Они получат часть амальгамы. Они отработают оба пласта и получат часть амальгамы в награду за свой труд. Я еще подумаю, какую часть им выделить. К тому же они могут взять себе весь цемент. Я пошел спать. Конец книги. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Наталья Чупрынина.